До свидания, СССР! Хотя чемпионат мира в Аргентине оставил приятное впечатление, нельзя отрицать и разницу в ожиданиях, которые были раньше и которые стали сейчас. Как отмечали представители менее конформистского лагеря, если в 1986 году проигрыш в матче против США в финале с минимальным отставанием был расценен как провал, и привел к отставке Обухова и возвращению Гомельского, то в 1990 году серебряная медаль после поражения от Югославии была воспринята как успех. Однако худшее было еще впереди, причем на всех уровнях. Прибалтийские республики, особенно Литва, стремительно выходили из-под советской сферы влияния, Среди других республик этому примеру вскоре должна была последовать Грузия, а между армянами и азербайджанцами возникли напряженные отношения. Горбачев едва удерживал корабль на плаву под давлением Бориса Ельцина, который в свою очередь разжигал огонь русского национализма. Именно на фоне распада СССР сборная столкнулась с отборочным турниром к Евробаскету который должен был состояться в Риме летом 1991 года. Жеребьевка с Чехией, Францией и Израилем, где на кону стояли два места, должна была стать простой формальностью. Первые матчи были сыграны в конце 1989 года, вскоре после начала отъезда игроков за границу. В результате некоторые ключевые игроки оказались за пределами СССР, и в первой игре Гараста смог рассчитывать только на Сокка, Хомичуса, Куртинайтиса и Тихоненко из состава чемпионов 1988 года, а также на таких игроков как Ветра, Бабенко и украинский защитник Андрей Шаптала. Усугубило ситуацию и то что расписание соревнований было очень неудачным, так как пришлось совмещать американское турне в ноябре с отборочными соревнованиями. Базаревич. Вся страна претерпевала изменения, и я не думаю, что к сборной относились серьезно. Мы поехали в Америку по традиции, потому что зарабатывали деньги, которые дома не заработали бы и за год. Горастас. Мы должны были играть в Чехословакии после того, как провели 10 матчей в Америке. Я сразу сказал, что это будет сложно, и они предложили сыграть шесть, а на замену нам приедет другой состав. Я согласился. В Америке, после шести матчей, мне сказали, что никто нас не заменит и что мы должны сыграть все 10. И мы их сыграли. Первый матч проходил в Чехословакии и нам пришлось лететь туда через Лондон. И что получилось? Рейс в Чехословакию отправлялся через час после нашего прилета. Но у нашего самолета возникли проблемы, и он целый час кружил над Лондоном. В итоге из-за всех этих задержек мы прилетели туда в день матча. И мы проиграли. Если посмотреть на даты, то некоторые моменты, о которых говорит Гарастас не совсем сходятся. 19 ноября 1989 года СССР провел седьмую игру в американском турне против команды Бобби Найта Индиана, проиграв 91-103. Однако уже в следующей игре против Мичиган Стейт, в которой СССР победил 82-79, можно увидеть совсем другую команду. На самом деле в американских хрониках говорится о команде, которую тренировал Сергей Белов. И глядя на состав, становится ясно, что в Мичигане играла команда московского ЦСКА. Не исключено, что произошла какая-то путаница, и замена прибыла с опозданием, так как матч с Чехословакией проходил в Братиславе 22 ноября, спустя чуть более 60 часов после игры в Индиане а также стоит учитывать трансатлантический перелет между ними. В любом случае, несмотря на то, что Куртинайтис и Хомичус присоединились к команде в Чехословакии, СССР проиграл 76-85. В следующих двух матчах он исправил положение, обыграв Израиль в Москве 93-61 и Францию на их территории 96-61. 86. Во многом благодаря Сабонису, также присоединившемуся к команде. Это были последние игры литовцев, проведенные в легендарной майке СССР. Ветра. Я думаю, что ключевое поражение было в Чехословакии. Там была странная ситуация. Мы приехали прямо из Америки, и вы можете себе представить, каково это было. Хомичус присоединился к нам перед самым стартом, и я думаю, что это не помогло, потому что все роли на площадке сбились. Мы играли не очень хорошо и, соответственно, проиграли. Потом еще играли Куртинайтис и Сабонис. В каждой игре был свой набор игроков, и это вызвало проблемы». Оставшиеся отборочные матчи Евробаскета были сыграны в конце 1990 года. На этот раз американское турне завершилось на неделю раньше, что позволило избежать проблем предыдущего года. Без эстонца Сокка, но с Сергеем Базаревичем, который начинал становиться одним из лучших разыгрывающих на европейском континенте, СССР 27 ноября в Москве обыграл Чехословакию со счетом 83-80. Несмотря на то, что восстановить разность очков не удалось, победа оставляла шанс на квалификацию. Но неожиданная осечка в матче с Израилем в Тель-Авиве 1 декабря 1974-1979 осложнила ситуацию. СССР предстоял финальный матч с Францией. Поражение могло вывести их из турнира, если на следующий день Чехословакия обыграет Израиль. В свою очередь, на французов не оказывалось никакого давления, так как они уже были квалифицированы независимо от результата. Тихоненко. В тех отборочных матчах у нас практически не было сильных игроков. Было несколько молодых. Команда не смогла абстрагироваться от всего, что происходило в стране на всех уровнях. И мы впервые не смогли квалифицироваться на такой турнир. Базаревич. Мы проиграли Франции, когда никто не думал, что мы можем проиграть дома. Мы плохо акклиматизировались после возвращения из Америки. У нас тогда была странная команда и несколько слабые центровые, Сухарев и Королев. Во время американского турне мы были подавлены, и в итоге так и не попали на Евробаскет. Гарастас, мне кажется, кто-то что-то готовил против меня. С Францией мы должны были играть на день позже. Но мне позвонил Гомельский и сказал, что матч состоится на день раньше. Таким образом, Чехословакия и Израиль уже знали результат. В матче с Францией мы должны были выигрывать. Но проиграли с разницей в одно очко. В конце мы вели на одно очко, и я специально сказал игроку московского Динамо, чтобы он ни в коем случае не фалил. Но именно это он и сделал, выйдя на площадку. Тогда они реализовали два штрафных броска. Я объявил тайм-аут, чтобы дать указание. Но потом этот же игрок взял мяч и пробил с центра площадки хотя время еще оставалось. Люди рядом со мной сказали, что он делает. Так что думаю, что там было что-то нечистое. Потом я написал заявление об уходе из-за политической ситуации, но до сих пор думаю, что кто-то был настроен против меня, ведь я не русский, я литовец. Авторы не смогли найти данные о матче, чтобы проверить эти слова. Но версия тренера, похоже, отражает его личное разочарование, и в нее трудно поверить. Если бы проблема заключалась в том, что Гарастас был литовцем, Федерация СССР могла бы уволить его гораздо раньше, особенно после провозглашения Литвой независимости в марте 1990 года. Маловероятно также, что сами игроки стали бы саботировать игру, которая лишила их шанса принять участие в финале Евробаскета. Победа Чехословакии над Израилем стала вершиной катастрофы. СССР впервые с 1949 года не попал в финальный турнир Евробаскета, а турнир в Риме мог стать его прощальным выходом на международные соревнования. По иронии судьбы, Евробаскет 1991 года выиграла Югославия, которая также находилась в стадии распада, хотя в случае с Балканской страной этот процесс был гораздо более трагичным. Матч с Францией иногда считают последним матчем баскетбольной сборной СССР, хотя это не совсем так. После отставки Горастаса новым тренером стал Юрий Селихов. И летом 1991 года было сыграно несколько товарищеских матчей. Именно в августе 1991 года Советский Союз получил предсмертный поцелуй. На протяжении 1990 и 1991 -го годов железная хватка коммунистической партии начала ослабевать. Борис Ельцин избранный президентом Российской Советской Социалистической Республики в июне 1991 года, все больше угрожал могуществом стран Балтии. Тем не менее, Горбачев парафировал новое соглашение, направленное на сохранение СССР при одновременной децентрализации значительной части власти. 9 из 15 республик, входящих в состав СССР, были готовы принять новый договор, включая самую большую по численности населения и территории, который должен был быть подписан 20 августа. Однако более реакционные силы КПСС были недовольны выбранным курсом и считали, что новый договор – это ничто что иное, как свидетельство о гибели СССР. Поэтому за день до подписания договора они приняли меры, Горбачева задержали на его даче в Крыму и объявили, что он нездоров по причине болезни – излюбленный советский предлог. Тем временем в Москве несколько высокопоставленных чиновников объявили чрезвычайное положение, пытаясь захватить власть. Переворот потерпел оглушительный провал, символом которого может служить жалкий вид вице-президента Геннадия Янаева, его неуверенность в словах и дрожь. Спустя годы он признался, что был пьян во время выступления. По иронии судьбы, действия путчистов привели именно к тому, что они пытались предотвратить. Новый договор был забыт, а фигура Горбачева померкла перед лицом окрепшего Ельцина, который приложил руку к окончательному распаду Советского Союза. Любопытно, что СССР как таковой все еще существовал, И в ноябре юниорская сборная все еще гастролировала по США, а старшая команда проводила первые отборочные игры перед Евробаскетом 1993 который должен был пройти в Воссоединенной Германии. Команда под руководством Селихова провела последние официальные матчи СССР, в которых приняли участие 13 игроков, 8 россиян, Базаревич, Дмитрий Шакулин, Александр Охотников, Сергей Бобков, Сергей Бедников, Геннадий Шитинин, Евгений Кисурин и Сергей Иванов. Азербайджанец Эльшат Гадашев, Таджик Артур Газаев, Белорус Валерий Дейнека, Казах Олег Мелищенко и легендарный украинский центр «Белостенный». Селихов. В Дании и Болгарии и журналисты и тренеры соперников спрашивали меня, как нам теперь называть вашу команду, раз СССР больше нет. Хотя официально это еще не было объявлено, было ясно, что конец близок. 13 ноября в Москве СССР обыграл Англию с минимальным счетом 77-74, а 16 ноября проиграл в Болгарии. 69-75 а 20 ноября в Копенгагене была проведена последняя игра. Убедительная победа над слабой Данией со счетом 103-48. Удручающий закат для команды, которая на протяжении десятилетий уверенно и непоколебимо доминировала в европейском баскетболе. 8 декабря 1991 года. Борис Николаевич Ельцин встретился с президентами Украины Леонидом Кравчуком и Белоруссии Станисласом Шушкевичем и объявил о подписании Беловежских соглашений, которые официально распустили Союз Советских Социалистических Республик и создали на его месте СНГ – Содружество Независимых Государств. Это новое объединение должно было сохранить то же экономическое пространство, что и СССР, и подтвердить некоторое сотрудничество между новыми государствами, но, очевидно, в гораздо более отдаленном виде. Чуть более двух недель спустя, 25 декабря, Горбачев, все еще оставаясь президентом, но уже не имея власти, В прямом телеэфире подал заявление об отставке. Спустя почти 70-летий Красный флаг с серпом и молотом, олицетворявший советскую власть, был спущен в Кремле и вернулся до революционной триколор. СССР прекратил свое существование.